ее беспощадном механическом шуме возвратившийся слух мальчика уловил нежный согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших а И в Ванином сознании повторилась фраза, уже однажды слышанная ему разведчиков Пошла царица полей в атаку. По осыпавшимся заваленным земляным ступенькам мальчик выбрался из бриндажа,